7. Обижаем похвалой. Мама мальчика-подростка, вернувшись с работы, обнаружила, что сын навел порядок в своей комнате. Выбросил валявшиеся повсюду обертки от конфет, пропылесосил, разобрался в старом детском хламе. Что-то отправил на помойку, а остальные вещи разложил по-новому. И даже устроил небольшую перестановку мебели. Когда такое случалось в последний раз? Полгода назад год. Необязательность и неряшливость сына всегда становились причиной конфликтов. Мама приходит домой уставшая, впереди куча дел, а он никак не помогает, от любых поручений отмахивается, к нему страшно войти, на все просьбы отвечает потом. И вот это потом наступило. Мама, конечно же, рада, наконец-то сын дал повод его похвалить. Глазам своим не верю, не иначе снег в июле выпадет. Не позвать ли соседей показать такую красоту? Сын обиженно взглянул на мать и захлопнул дверь у нее перед носом. Да я же пошутила, оправдывается мама. Но он уже не хочет ничего слышать и еще неделю ходит надутый и мрачный, отказываясь разговаривать. В чем проблема? Мама считает необходимым воспитывать сына в режиме нон-стоп. Постоянно делает ему замечания, отдергивает, указывает на ошибки. Конечно, она знает, что ребенка надо хвалить. Однако поводы для одобрения появляются так редко, что мамина похвала выходит неуклюжей и обидной. Вот и в этот раз она не только не сумела выразить свою радость и поддержать правильный поступок сына, но напротив иронией и сарказмом вызвала у него протест, спровоцировала очередной конфликт. В нашей культуре принято замечать и фокусировать внимание скорее на недостатках и промахах, нежели на достоинствах. Особенно трудно увидеть что-то хорошее в человеке, которого мы давно знаем. Мы привыкли друг к другу, долгие годы обитаем на одном, часто небольшом пространстве, постоянно решая мелкие бытовые вопросы. Исследования подтверждают, что состояние эйфории или абсолютного счастья не может длиться долго. Сильные эмоции обязательно улягутся. Все хорошее рано или поздно превратится в нечто само собой разумеющееся. А спотыкаться мы будем обо что-то раздражающее и неудобное. Об этом мы и сообщаем друг другу иногда в достаточно жестких выражениях. Многие из нас не умеют или не привыкли говорить приятное своим родным, друзьям, коллегам, сотрудникам. Мы не знаем, как искренне поблагодарить, сделать комплимент, чтобы он не был воспринят как лесть или попытка манипулирования. И дело тут не только в неумении. Иногда нам и в голову не приходит, насколько важными могут быть слова поддержки и одобрения. Попробуем поставить себя на место человека, которого похвалили. Вспомним, всегда ли мы с удовольствием выслушивали дифирамбы в свой адрес. Иногда мы чувствовали себя неловко, неуютно и даже хотели ответить грубостью на, казалось бы, добрые слова. Почему? Что не так? Похвала ирония. Это главная ошибка мамы из нашего примера. Она заметила, что сын убрался в своей комнате, удивилась, обрадовалась, но тут же насторожилась. Он давно этого не делал, и порядок, скорее всего, продержится недолго, К тому же наверняка сын стал послушным не просто так, не иначе собирается попросить денег. Подозрения омрачили ее радость. И вот она его вроде бы хвалит, но на всякий случай оставляет себе путь к отступлению. Подмешивает в похвалу насмешку. Еще пример. Старшеклассник приходит домой счастливый и торжественно сообщает родителям, что выиграл районную олимпиаду по химии. А отец язвительно замечает. «О, ничего себе, ты не перепутал даты и не забыл съездить на Олимпиаду? Ну, герой!» Тем самым он принижает и успех сына, и его радость от победы. Такое бывает и на работе. Молодой, привлекательный, пользующийся успехом у женщин айтишник нашел нестандартное решение проблемы, над которой весь отдел корпел в течение месяца, а его начальник восклицает. «Слушай, старик, да ты молодец! Сразу видно, метишь в главные кавалеры на корпоративе. Казалось бы, все прекрасно. Работника хвалят, но самым громким аккордом в этой оде к радости» звучит насмешка. Подобной похвалой руководитель не столько отмечает его достижения, сколько подтрунивает над ним. В еще более жестком варианте упор делается на то, что в глазах высказывающего похвалу человека выглядит недостойно. «Ну вот, наконец-то сделал как надо. Это не посты в соцсети строчить». Вот так одной фразой ставится под сомнение наше умение, способности, профессионализм. Если подобные слова звучат из уст человека авторитетного, это подрывает нашу веру в себя, в свои возможности и перспективы. Похвала сравнения. Многим из нас наверняка знакомо неприятное чувство, которое возникает, когда нас хвалят, сравнивая с кем-то другим. Этим часто грешат родители. У них всегда есть на готове некий эталон идеального ребенка, Например, сына подруги, который и учится отлично, и родителям не дерзит, и по улицам не шатается, и спортом занимается, и в музыкальную школу ходит. Какого бы успеха ни достиг свой ребенок, ему непременно скажут «Молодец, скоро станешь отличником, как Вася. Сегодня на репетиции ты была почти так же артистична, как Таня». Такие сравнения пагубно влияют и на отношения между детьми, и на мотивацию ребенка, которого похвалили. А адресованные взрослым они его все унизительны. Обидно слышать от начальника хорошо, что вы стали вовремя сдавать отчеты. Вижу равняетесь на Веру Ивановну. Нас обижает, когда нам открыто предпочитают другого, подчеркивая, что это Он ходит в любимчиках, а не мы. Да, наши успехи тоже не остаются незамеченными, но нам ясно дают понять, что мы все равно не дотягиваем. Волей-неволей, такой конкурент вызывает у нас зависть и желание поквитаться. В каждом из нас, какими бы взрослыми успешными мы ни были, живет ребенок, который требует внимания и любви. Когда мы получаем похвалу сравнения, всплывают инфантильные детские переживания. Другого любят больше. Похвала, оценка. Иногда мы слышим, казалось бы, хорошие, приятные слова в свой адрес. Ты молодец, ты такой находчивый, ты очень внимательный, и все же нам становится не по себе. Все зависит от того, кто говорит, кто выставляет нам баллы. Такая комплексная похвала — это уже оценка нашей личности, а не каких-то конкретных достижений. И далеко не каждому мы позволяем себя оценивать. Если это авторитетный, уважаемый нами человек, которого мы сами наделили правом занимать по отношению к нам родительскую позицию, тогда похвала будет закономерной и приятна, а оценка значима. Его слова станут прекрасным стимулом, мотиватором или поводом задуматься. Но оценки людей, которые для нас не авторитет, занимающих равную с нами позицию или даже ниже, вызывают неприятие, возмущение. Когда кто-то хвалит нас по-отечески, не имея на то права, он тем самым пытается самоутвердиться и в одностороннем порядке сократить дистанцию. Он раздаёт оценки, будто похлопывает нас по плечу. Но хочется сбросить его руку и резко осадить, «А ты кто такой, чтобы меня оценивать? Какое право имеешь?» Похвала зависть. Нас задевает, когда наши реальные достижения игнорируются, а акцент смещается на что-то второстепенное. Я до сих пор помню, как несколько лет назад готовила важный доклад, советовалась с коллегами, и после успешного выступления, когда зал аплодировал, ко мне подошла знакомая и похвалила. «Твой костюм произвел фурор!» Зачастую такое одобрение — что иное, как банальная зависть. При этом обесцениваются не только сами достижения, но и наша радость, чувство удовлетворения. Или другой случай. Женщина успешна в профессии, требующей интеллекта, эрудиции и хорошего образования, и очень этим гордится. А муж — специалист в той же области, чувствуя в ней конкурента, если и хвалит жену, то исключительно за кулинарные таланты или за то, что она хорошо выглядит. Он старательно не замечает того, что для нее важно, что она сама в себе ценит, и в душе женщины копится обида. Похвала манипулирования. Бывает, что наши усилия заметили и похвалили нас именно за результат, но мы все равно настораживаемся, чувствуя какой-то подвох, а все потому, что заведомо преуменьшается значимость наших достижений. К примеру, менеджеру крупной торговой компании говорят, хорошо, что ты привел этих клиентов. Они, конечно, большого дохода не принесут, но все же. Такие формулировки используют, когда боятся перехвалить, или предполагают, что это может иметь нежелательные последствия. Какие? Например, сотрудник зазнается, расслабится, начнет работать спустя рукава. Или придется выплачивать ему обещанные бонусы, повышать зарплату. Такая недопохвала, как морковка перед осликом, до которой он никак не может дотянуться. Это манипулирование в чистом виде. Руководитель хочет, чтобы сотрудник продолжал работать, старался, улучшал показатели, но при этом дает понять, что на самом деле он не настолько хорош, чтобы ожидать или требовать вознаграждения. Что общего во всех рассмотренных нами вариантах? Каждая похвала одновременно содержит два послания, противоречащих друг другу. Одно явное — вербальное, то есть сама похвала. Второе — скрытое, подтекст, выдающий мотивы говорящего, его неоднозначное отношение к человеку, которого он оценивает. Неуместная, неискренняя похвала часто ранит больнее, чем критика. Тот, кто своей похвалой обижает, обесценивает, умаляет чужие достижения, не всегда сознает, что делает. Порой он сам не может разобраться в собственных чувствах. С одной стороны, похвалить хочется, да и надо бы, а с другой он, возможно, завидует чужому успеху, опасается, что человек зазнается или будет его использовать. Что делать? Важно осмысленно и серьезно относиться к своим словам, замечать реакцию на них другого, учиться адекватно выражать эмоции, в том числе и позитивные. Так как похвалить, чтобы не обидеть? Искренне. Прежде всего, надо разобраться, для чего мы хвалим. Мы действительно хотим выразить свое восхищение человеком, его успехами или используем похвалу как средство, помогающее добиться от него определенного поведения, а значит, хвалим даже тогда, когда для этого нет никаких оснований. Но на такое двойное послание трудно реагировать однозначно. Есть проверенный рецепт. Хвалить за конкретные достижения своевременно, не чрезмерно от своего лица. Но вот парадокс — чем техничнее и правильнее мы хвалим, тем обиднее воспринимается такая похвала. Приёмы и техники заслоняют искренность, если она была, и смахивают на манипулирование. Поэтому хвалить надо только тогда, когда мы действительно хотим это сделать. Как ни банально это звучит, главное — говорить от души. Если наши слова идут от сердца, если мы действительно испытываем благодарность, восхищаемся человеком или хотим его подбодрить, то содержание, несомненно, будет важнее формы. Надо останавливать себя, когда после добрых слов так и норовит выскочить «но». Не нужно никаких «но». Не надо бояться перехвалить и непременно для баланса добавлять в бочку меда ложку дегтя. Без этого вполне можно обойтись. Напрямую хвалить как и критиковать нужно в глаза, высказывать одобрение напрямую тому, кому оно предназначено, а не третьим лицам, пусть даже в присутствии адресата. Если руководитель на совещании отметит достижения своей сотрудницы, но будет говорить о ней в третьем лице и обращаться не к ней, а к ее коллегам, тем самым он исключит ее из разговора, выведет за скобки, и она почувствует себя неловко, будто подслушивает. Лучше повернуться к ней, посмотреть в глаза обратиться по имени и тогда уже похвалить. От себя. Профессор Роберт Киган и психолог Лайза Лейхи в книге «Семь преобразующих языков» отмечают, «Все мы склонны очень быстро переходить от мыслей и чувств по поводу слов и действий другого человека, то есть от реакции, к обобщению и характеристике этого человека. Когда мы выдаем людям характеристики, даже самые положительные, Мы пусть и ненамеренно присваиваем себе право судить, каков наш собеседник и что он собой представляет. Мы надеваем на него костюм, сшитый из наших психологических реакций. Поэтому лучше не давать характеристику собеседнику «ты такой умный», а постараться передать свою эмоцию по поводу его поступка с помощью таких фраз «Мне понравилось, как ты». «Я испытал гордость, когда ты». «Меня поразило, что...» Например... Я восхищен, ты не только прекрасно справился с задачей, но и нашел ошибку в расчетах. Конкретно. Нужно хвалить другого не вообще, не его абстрактные достижения или личность в целом, а отмечать что-то конкретное, что он сказал или сделал. Это может быть какое-то его качество, проявившееся в конкретном поступке, или деталь, которая кажется незначительной, но человеку важно, чтобы обратили внимание именно на нее. Например, сыну, который не только убрался в своей комнате, но еще и придумал, как лучше организовать пространство, можно было сказать, «Мне очень понравилось, как удачно ты тут все переставил. Стало гораздо свободнее и светлее». Стоит избегать слишком общих формулировок, ты отлично справился, и стараться находить более точное. Здорово, что ты выполнил сегодняшнее задание так быстро и без ошибок. При этом не надо приписывать другому того, чего он не делал, или тех качеств, которых у него нет. Когда мы заранее обдумываем, что хотим сказать, за что конкретно похвалить, это помогает нам лучше разобраться в себе, понять, что мы в принципе ценим в людях, что вызывает в нас восхищение, гордость, признательность, уважение. Иосиф Бродский в своем выступлении перед выпускниками Мичиганского университета советовал сосредоточиться на точности языка, расширять словарный запас, чтобы была возможность выразить себя как можно полнее и точнее, Этот совет особенно пригодится тем, кто стремится к открытым отношениям. Нужно расширять свой словарный запас, чтобы уметь не только критиковать и высказывать претензии, но и выражать свои позитивные эмоции. Похвала, одобрение, восхищение, благодарность — важные элементы любой коммуникации, ключ к налаживанию и сохранению отношений, особенно близких, семейных. Однако хвалить надо осмысленно. Кажется, похвала проще, чем критика. К критике мы относимся серьезно и осторожно. Боимся спровоцировать конфликт, думаем, как высказать замечание недовольство более деликатно, чтобы не обидеть другого. Но и похвала может быть обидной, а самые лучшие намерения не всегда приводят к ожидаемому результату. По хвале нужно учиться, практиковать ее, набираться опыта, быть внимательным к тому, кого мы хвалим, и к самому себе, когда хвалят нас. Тогда мы превратим похвалу в хорошую привычку, которая поможет нам поддерживать добрые отношения. Подмечая и высказывая что-то хорошее, мы даем другому понять, он значим для нас. В нем есть нечто ценное, особенное, что не оставляет нас равнодушными. Это мощная эмоциональная поддержка, которая актуализирует в человеке стремление быть лучше и, как я люблю говорить, усиливает его силу. Это важно не только для того, кого мы хвалим, но и для нас самих. Научившись говорить о хорошем, мы легко встраиваем этот навык в наше повседневное общение, меняем свою оптику. Перестаем выискивать недостатки и начинаем отмечать достоинства. Настраиваемся на позитивную волну и без труда находим в другом то, что нас искренне восхищает. В результате мы создаем вокруг себя атмосферу позитивных изменений и сами чувствуем себя увереннее и свободней.